Они продолжали идти. Внезапно он взял ее за руку и наклонился к ее лицу. «Никакой полиции», — произнес он, многозначительно блеснув глазами. «Никого, кто задавал бы тебе вопросы, если ты не хочешь отвечать на них, абсолютно безопасно, ты сможешь оставаться там, сколько захочешь». Дэнни нервно огляделась. Пешеходы, вынужденные огибать их, выражали свое недовольство. Но никто, казалось, не видел ничего необычного в том, что они стоят вдвоем. Это ее несколько успокоило. Хотя она приготовилась провести еще одну ночь на ступеньках дома, перспектива иметь крышу над головой представлялась ей заманчивой. И, словно утверждая ее в этой мысли, неожиданно пошел дождь. Холодные, тяжелые капли обещали быстро вымочить ее до нитки. «Где это?» — спросила она. Мужчина заулыбался. «Вон там, за углом», — произнес он. Туда можно дойти быстро пешком. Дэнни поджала губы, словно обдумывая предложение, хотя выбор был уже практически сделан. И пусть тревожные мысли кружились у нее в голове, заученные напоминания о том, что нельзя никуда ходить с незнакомцами, она не могла вообразить, что предложение мужчины грозит ей чем-то худшим, нежели еще одна ночь на улице. В любом случае он был добр к ней, Он купил ей еду, когда она в конец Это было самое реальное проявление доброты за долгое время. «Я не знаю вашего имени», — сказала Дэнни. Ей казалось невозможным пойти с кем-нибудь, чего имени она не знала. Мужчина снова улыбнулся. Девочка заметила, что один зуб у него золотой. «Меня зовут Бакстер», — ответил он и протянул ей руку. Дэнни пожала ее. Рука была холодной и липкой но ей понравилось, что с ней обращаются, как со взрослой. «Ну что, идем, милочка?» — спросил Бакстер. Дэнни кивнула и они пошли рука об руку, пошав, сберя виню обратно в лабиринт высоких домов Соха, который, как чувствовала Дэнни, был ей уже хорошо знаком. Глава 6 Они остановились перед дверью черного цвета. Дэнни не знала названия этой улицы, напоминавшей узкое глубокое ущелье, не такой запруженной людьми, как соседние. На двери не было ни почтового ящика, ни номера, зато имелся внушительный замок, с которым Бакстеру пришлось повозиться. Он толкнул дверь. Она показалась Дэнни тяжелой и заскрипела открывая взгляду длинный темный коридор. Стоя на пороге и вглядываясь во мрак, девочка не разобрала, куда он ведет. Сомнение закралось в ее душу, место выглядело жутковатым, и тут было не теплее, чем на улице. Почти инстинктивно Дэнни сделала шаг назад, но за спиной стоял Бакстер. Он положил руку ей на плечо и мягко подтолкнул ее через порог. «Не бойся, темноты, милочка, где-то здесь должен быть выключатель». Он вошел вслед за ней и закрыл дверь. Оба они погрузились во тьму. Дэнни похолодела, внутри волной поднималась паника. Ей вдруг ужасно здесь не понравилось. Уличный шум почти заглох, когда за ними закрылась дверь, а внутри витал затхлый запах сырости и плесени. Она слышала, как Бакстер движется в темноте, видимо, в поисках выключателя. Но что-то поиски эти подозрительно затянулись. Дэнни отступила назад и прижалась к двери, пытаясь нащупать ручку но как только девочка взялась, за нее зажегся свет, в первый миг ослепивший Дени. Бакстер взял ее за руку и осторожно повел по коридору. Всё вокруг казалось ей грязным. С высокого пожелтевшего потолка свисала на голом проводе одинокая лампочка. Древняя ковровая дорожка на паркетном полу истерлась настолько, что посередине вместо узора проступала коричневая нитяная канва. В конце коридора начиналась лестница, а слева под ней виднелась плотно закрытая дверь. Бакстер протиснулся мимо Дени к входной двери и запер ее. «Поднимайся наверх», милочка, — милочка распорядился он, скрестив руки на груди. «Почему вы держите дверь на замке?» — спросила Дени. «Ишь, какая подозрительная!» — произнес он мягко. «Это центр Лондона. Тут околачивается много опасных типов. Вот почему тебе не стоит ночевать на улице!» — и он улыбнулся. Дэнни посмотрела наверх. Ступени вели к небольшой лестничной площадке. Над ней виднелось маленькое окошко, забранное сверху донизу решеткой из трех металлических прутьев. Серая краска на раме шелушилась.